Глава 14. Новая встреча со старым знакомым. Интересно, что это со мной происходит? Возможно, так теперь работает обновлённый духовный конструкт, или Ара испытывает новый способ передачи знаний. Я находился внутри своего личного конструкта в полном сознании. Это что-то новенькое. Ведь раньше, проходя процедуру восстановления, я моментально отключался и ничего не помнил. Но сейчас со мной творилось что-то необычное. Мысли мои прояснились. Потом в меня хлынул нессякаемый поток информации, причём я моментально её осознал и успешно усвоил. Затем случилось совсем неожиданное. Река информации начала разделяться на несколько ручейков. Внутри новых потоков сведения структурировались и в готовом виде обрабатывались моим мозгом. С каждой пройденной секундой подобных потоков становилось всё больше. Мой мозг работал в авральном режиме и, как ни странно, справлялся с таким объёмом информации. Уже несколько десятков ручейков обрабатывалось в моей голове, но поток от этого не становился меньше. Информационная река становилась всё больше, а количество потоков стремительно увеличивалось. И в тот момент, когда я решил, что предел моих возможностей достигнут, бурлящая река превратилась в бесконечный океан. Сосчитать передающие потоки не удавалось. Они перестали справляться с океаном. Внезапно ручейки начали расширяться и стали крупными реками. Раньше я где-то слышал, что можно утонуть в информации. Видимо, это произойдёт сейчас со мной. Какая глупая смерть. Ты исправился, адепт. раззвучал голос моего третьего наставника. Эти слова как удочка вытянули меня из пучины. Очень необычные способности сохранились после погружения в океан информации. Теперь мне удавалось одновременно думать и рассуждать о совершенно разных вещах. Где-то там, в глубине себя, я осознавал, насколько это странно, ведь разумные так делать не могут или могут? Мои глаза открылись. И я увидел перед собой всех трёх наставников. Древние молча смотрели на меня и ничего не предпринимали. Духовный конструкт исчез, да и ему и симбиот никак не давало о себе знать, хотя один из потоков моего сознания всё время думал о ней. Голова моя не раскалывалась от ужасной процедуры распараллеливания сознания. Более неприятные ощущения отсутствовали. Внутри меня звенела пустота, которая, как исголодавший хищник, требовала всё больше знаний и информации. Мы все когда-то прошли через такую процедуру, адепт наконец заговорил один из Арай. Для нас всё это происходило в несколько этапов и не было настолько пугающим. В твоём случае процессы адаптации развивались настолько стремительно, что мы никак не могли остановить расширение многопоточности твоего сознания. Осталось только всеми способами поддерживать тебя. Твой так называемый корит 67 послужил слишком мощным катализатором мозговой деятельности. Однако конечный результат превзошёл наши ожидания, Алой. Ты одновременно преодолел сразу несколько ступеней в своём развитии, и уже никто не сможет считать тебя простым разумным. Выдержать такое было непросто, древняя. Надеюсь, что получилось всё правильно. Вы можете рассказать, что именно произошло со мной в духовном конструкте? Мы сделали так, чтобы твой мозг и твоё сознание перешли на многопоточные восприятие и обработку информации. Это стандартная процедура для псионов, достигших уровня Adept. Но когда мы внедрили в твоё псиэнергетическое поле кристаллы Карита, твои псиэнергетические каналы стремительно эволюционировали. Они максимально расширились и укрепились. Мы считаем, что на это могла повлиять родовая связь с твоего псиполя и Карита. Возможно, в будущем мы займёмся исследованием этого интересного явления. Сейчас же мы вынуждены констатировать, что внедрение прошло удачно, Лой. И что в конце концов у нас получилось? Пояснения высшей сущности меня заинтриговали, и я с нетерпением ждал ответа. В твоём случае мы имеем максимально допустимый уровень многопоточности сознания, Adept. Ты можешь гордиться выдающимся результатом, ведь 30 потоков расширенного восприятия соответствуют среднему уровню мастера. Ого, взволнованно произнёс я. Теперь понятно, как действует сознание в режиме многопоточности. Огромное спасибо, Древний. Я даже не мечтал о таком результате. Третий наставник подошёл поближе ко мне и вручил конструкт переместитель. Позже разберёшься со своим кораблём. Мы усовершенствовали всё, что могли. Поверь, теперь ты обладаешь выдающимся личным конструктом. Ещё раз благодарю вас, высшие. Не пойму, почему Карима всё время молчит. С ней всё в порядке. Твой симбиот сейчас восстанавливается, Adept. Ей пришлось приложить все усилия, чтобы справиться с такой экстремальной нагрузкой. Не переживай, пройдёт несколько часов, и с ней всё будет в порядке. Все подготовленные этапы твоего становления и развития завершены, Аркун, торжественно произнёс первый наставник. Ты готов приступить к освоению тайн этой планеты. Не буду изображать, что с радостью рвусь в бой, осторожно ответил я. Но я понимаю, что вы потратили немало сил на мою подготовку и готов к новым испытаниям. Мы сейчас переместим тебя к одному из возможных входов в закрытую локацию. Мы предполагаем, что именно арконы могут посетить данную территорию. Нам попасть туда, к сожалению, никак не удаётся. Древний воспроизвёл несколько сложнейших рун изначальных, и мы провалились в тьму. Очень тонкий, практически неслышный писк мешал мне сосредоточиться на происходящем вокруг. Хотя ничего интересного не произошло, произошло моментальное перемещение, и вот мы в новом, необычном месте. Перед нами расстелалось бесконечное пространство, заполненное белёсым туманом. Вдалеке невозможно было ничего разглядеть, только туман становился плотнее и погружался в темноту. Никакого дискомфорта в этом необычном месте я не ощущал. Здесь расположен вероятный вход в закрытую для нас локацию, глухо и протяжно произнёс один из древних. Мы не можем находиться в этом месте больше одной минуты. С каждым последующим мгновением нас просто выдавливает из этого пространства. Зато мы видим, что это чужеродное псиэнергетическое поле не действует на тебя, адепт. Мы вынуждены немедленно покинуть данную локацию и оставить тебя одного. Теперь всё зависит только от тебя, Аркун. С каждым словом голос Ара из звучал всё тише. Несколько коротких фраз дались ему с видимым трудом. Древние не стали дожидаться моего ответа и исчезли. Я остался в одиночестве. Даже мой верный и надёжный симбиот не выходил на связь. Делать нечего. Придётся самому открывать неизвестную дверь. Вы, никто не предложил мне волшебного псиэнергетического конструкта, открывающего любые двери на свете. Поэтому буду использовать то, что есть. Несколько минут я отчаянно пытался воздействовать на пространство различными конструктами, комбинируя руны и создавая новые образы, я потратил все ПЭ, которые были в запасе. Кто бы мог подумать, что столько псиэнергии можно потратить дарам? А вроде всё работало идеально. Защитники колечка исправно отвечали на мои желания. Но что бы я ни использовал и как бы я ни старался, в локации ничего не происходило. Я пробовал даже телепортироваться, и в итоге оказывался на прежнем месте. Мои конструкты бесследно растворялись в невообразимом тумане. Я медленно побрёл по бесконечному туманному полю, не зная, чем бы ещё заняться. За пару часов вынужденной прогулки ничего не изменилось. Окружающее пространство выглядело так, будто я не сдвинулся с места ни на шаг. "Хоршево ублюдки!" как можно громче сорал я в заколдованное пространство. "Что мне сделать, чтобы вы открылись?" Естественно, я не планировал, что мой оскорбительный выкрик на что-то повлияет. И всё же что-то изменилось. Меня окружили странные звуки. Они не были похожи на те, что мне приходилось слышать раньше. Одновременные скрипы и шорохи заканчивались незнакомой фразой, которая перетекала в очень тихую и короткую мелодию. Меня зовут Лои, я из рода Аркон, нерешительно добавил я к своим обидным словам. Если вы меня понимаете, ответьте мне, пожалуйста. Звуки упорядочились, исчезли резкие, прерывистые искрежиты. казалось, будто кто-то невидимый говорит на непонятном мне языке. Скорость речи менялась, неведомые слова звучали всё быстрее, но уловить хоть что-то знакомое я не смог. Кажется, древние пользовались идентификацией псигенома. Я выдавил каплю своей крови и стряхнул её на поверхность. Однако и это не принесло видимых результатов. Тогда я принялся транслировать самые яркие моменты своей весьма непродолжительной жизни. Моё появление на пустошах, нападение крыс-мутантов, встреча и знакомство с планетой Каримой, учёба у облачного наставника, перенос в новую реальность, знакомство и общение с древней расой Арай, мои приключения в лабиринте истины и посещение полигона. В заключении я мысленно произнёс имя странного древнего, с которым познакомился за последней дверью в лабиринте истины, и своё собственное имя. Наступила абсолютная тишина, которая физически давила на меня и моё восприятие действительности. Оборвалась речь того, кто пытался со мной поговорить. Замерло само пространство и время. О чём-то тревожно просигналил мой верный защитник. Даже он, обладая защитой от всего, что только можно придумать, отключился и перестал принимать мои мысли и сигналы. Единственное, что оставалось делать, так это думать и наблюдать. Синтез настроек вербальный. Громко и вполне отчётливо прозвучал голос неизвестного, и снова наступила тишина. Аналоговая перестройка понятийных категорий. Уже довольно связно произнёс обезличенный голос. Ни гендер, ни расу говорящего угадать было невозможно. Привязка смысловых конструктов к псиэнергетическому и астральному полю претендента раззвучал бессмысленный набор знакомых слов. Ну вот, хоть что-то. Пусть лучше говорит, чем молча игнорирует меня. Воспроизведите известные вам руны. Гораздо громче произнёс голос из пустоты. Хорошо, это я сделаю с великим удовольствием. Тем более, после слов моё средоточие моментально заполнила знакомая чистейшая пси-энергия. Базовых рун изначального языка мне известно больше двух сотен, поэтому на их визуальное воспроизведение у меня ушло около 4 минут. Голос никак не комментировал мои действия. Он просто молчал. Закончив стандартные упражнения для малолетних псионов, я замер в ожидании решения неизвестного. Милковый объект признан условно разумным. Ровные и безжизненно прозвучало заключение местного арбитра. Выбрана форма минимального информативного вербального видения диалога. Присвоен временный статус претендент. Определена видовая и родовая принадлежность претендента. Провожу сканирование и копирование претендента. Вашей копии разрешается доступ в выбранную локацию. Время посещения неограничено. И тут со мной произошло нечто неожиданное и странное. Даже говорить об этом страшно. Я раздвоился. Это просто ужасно. Раз, и из одного меня, стоявшего неподвижно и внимательно слушавшего местного стража, появился второй я и сделал шаг в сторону. В отличие от первого меня, второй уже мог двигаться и говорить. Конечно, в такой ситуации даже взрослому разумному сложно избежать паники. При этом я совершенно одинаково чувствовал себя в обоих телах. Практически в шоковом состоянии я обошёл стоящего неподвижно себя и даже потрогал пальцем. В душе теплилась надежда, что это иллюзия или игра разума, вы ожидания не оправдались. Когда второй я дотронулся пальцем до локтя первого меня, то прикосновение ощущалось как пальцем, так и локтем. Многопоточность сознания не дала мне окончательно сойти с ума и погрузиться в абсурдность сложившейся ситуации. Второй я немного покрутился около первого меня и с уверенностью в нереальности происходящего отошёл подальше от своего основного тела и обратился в пустоту. Ярконлой, наделённый вами статусом претендента, готов войти в локацию. Сверкнула оранжевая с серебром вспышка, и в 10 метрах от нас появилась самая обычная дверь, подобная тем, которые я видел сотни и тысячи раз. Постоянное Азерайс на первого меня, я начал двигаться ближе к двери. Всего несколько шагов, и второй я взялся за ручку, толкнув эту дверь вперёд. Дверь медленно и бесшумно открылась. Мне ничего не оставалось, как шагнуть за порог в неизвестность. Я зачем-то закрыл глаза, когда перешагивал условную черту, отделяющую прошлое и настоящее. Возможно, мне было просто страшно. Но я старался пересилить это иррациональное и постыдное чувство. Шаг, и мне удалось оказаться там, куда не могли проникнуть древние. Стоило мне открыть глаза, и я увидел, что нахожусь в большой овальной комнате, заполненной совершенно непонятными предметами и невероятно большими сложными псиэнергетическими конструктами. Двигаться я побоялся, просто смиренно стоял на месте и дожидался решения хозяев. Вскоре я понял, что со мной что-то не так. Правда, определить, что произошло, удалось далеко не сразу. Я постарался успокоиться и понял, что сознание моё больше не раздвоено, а того первого я совершенно не чувствую. Вот так и стоял я в захламлённом помещении и с нездоровым любопытством разглядывал всеми видами зрения здешнее хозяйство. Постепенно до меня дошло, что мне удалось добраться туда, куда я так стремился. И стоило это осознать, как меня накрыло облегчение, и я смог выдохнуть. Вопреки серьёзности происходящего, захотелось немного похулиганить, и неожиданно, даже для себя я произнёс: "Уважаемые хозяева, вы гостей принимаете?" Где-то сбоку от меня раздался негромкий хохот, и нормальный мужской голос ответил: "Надо же, такой маленький аркона уже ничего и никого не боится". Неужели тебе не страшно попасть туда, где почти миллиард циклов не было ни одного разумного? Я поискал глазами разговорчивого хозяина и медленно, со осторожностью повернулся на голос. К сожалению, мне так и не удалось никого обнаружить. От чего мне бояться? как можно твёрже и смелее ответил я неизвестному. Я, может, и ребёнок, но сразу понял, что здесь присутствует моя копия. Сам же я нахожусь в туманном зале и не могу двинуть даже пальцем. Тебе и стресс нипочём. Похвально, претендент, что ты сохранил способность думать и анализировать. Очень даже неплохо. Я ещё за дверью всё рассказала себе. Если надо, то я ещё раз представлюсь. Вижу, Adept, что ты начал развивать многопоточность своего сознания. Только это и спасает тебе сейчас от распада собственной псиэнергетики. И поэтому я разрешил твоей полной пси-энергетической копии зайти к нам в гости. Да и скучно мне здесь. Давай заново знакомиться, смелой покорительнице неизведанного. Пришлось ещё раз назвать своё имя на языке изначальных и добавить голосом. Лоис с цивилизации Аркон. Наверху что-то прохрипело и забулькало. А ведь ты не обманываешь меня, Лоис. Если в первые мгновения тебе у нас в гостях было неуютно и страшно, то сейчас преобладает любопытство и интерес. Скажи мне, претендент, в каком обличии предстать перед тобой? А то напугают себя, и я опять останусь тут один хозяйничать. Если можно, то лучше появитесь в обличии подобном моему, безстрашно улыбаясь, озвучил я. Только сделайте свой образ постарше, так мне будет гораздо комфортнее. Белковым, значит. В голосе неизвестного проскользнуло сомнение. А почему бы нет? Раз претендент так желает, пойду ему навстречу. Сейчас выберу, как ты говоришь, комфортную для тебя форму и появлюсь. Вот, нашёл. Зря я вглядывался в то место, откуда раздавался голос. Хозяин вышел со всей с другой стороны комнаты. Привет, малой, раздался до более знакомый бас. Давно мы с тобой не виделись. Хлопая от изумления глазами, я ошарашенно смотрел на своего старого знакомого из моего содружества. Это был глава поселения Винзур, владелец бара Одиночка и полковник в отставке Умари.